лорд ветеринари внимательно глядел на выступающего он не раз подмечал что практически любой человек ощутив пристальное внимание на своей персоне сразу начинает волноваться и оговариваться ну а на встречах вроде сегодняшней, на совещаниях с сильными города сего ухо тем более надо было держать востро ведь эти люди сообщали ему только то что хотели сообщить а значит прислушиваться следовало не столько к словам, сколько к паузам между ними. Именно в этих провалах крылось то, чего, по мнению выступающих, Патриций не знал и о чем, как они искренне надеялись, никогда не узнает. В данный момент лорд Ветенарис слушал лорда Низа. Вернее, прислушался к тому, о чем глава гильдии убийц ненароком позабыл упомянуть свои долгие речи, посвященные высокому уровню подготовки профессиональных убийц и особой ценности данной гильдии для города. Не выдержав агрессивного внимания Ветенари, голос Низа наконец затих. «Большое спасибо, лорд Низ», – произнес ветеринар. «Уверен, теперь, зная все вышеизложенное, мы уже не сможем спать так спокойно, как раньше. Но хотелось бы уточнить одну небольшую детальку. Слово «ассасин» – другое название наемного убийцы. Оно ведь пришло к нам из... Клачского? Э, ну, да. И, если не ошибаюсь, многие ваши студенты тоже прибывают из Клача или граничащих с ним стран. Не имеющие себе равных уровень нашего образования. С этим я не спорю. Но в общем и целом суть твоей речи сводится к тому, что убийцы Клачского происхождения давно уже обосновались в нашем городе. Хорошо его узнали, а в качестве дополнения, с вашей любезной помощью, отточили навыки, которыми традиционно владеют. Эмммм... повернулся к президенту гильдии оружейников. Насколько мне известно, в области вооружений мы лидируем серьезным отрывом. Правильно, господин коренной? О, да! Да! «Чтобы там не говорили о гномах, но за последнее время именно мы воплотили в жизнь наиболее выдающиеся разработки!» Мгновенно откликнулся тот. «А, хоть это немного утешает». «Да!» Согласился Коренной и неловко поёжился. «Но коли речь зашла о производстве оружия, сэр, то есть одна деталь, важная деталь». «Полагаю, суть этой важной детали сводится к тому, «Что оружейный бизнес — это прежде всего бизнес», — уточнил Патриции. Судя по лицу Каренова, бедняга отчетливо понимал. Вознесшись до самых вершин, теперь он летит в пропасть. Эм, да». «Иными словами, оружие является объектом продаж». «Эм, именно». «И любой, кто пожелает, может его купить». Эм, да» независимо от того, как покупатель намеревается его использовать. Лицо президента гильдии оружейников приняло оскорбленное выражение. Прошу прощения? Это само собой разумеется. Мы ведь говорим об оружии. И, полагаю, в последние годы Клач был очень выгодным клиентом. В общем, да. Оружие нужно Серифу для усмирения провинции. Патриция поднял руку. Стук-постук, стук, его слуга и секретарь вложил в нее листок. Великий уравнитель. Перевозной, десятизарядный, пятисотфутовый арбалет? Витинари поднял брови. Так-так, посмотрим, что там еще? Метеор. Автоматический кинжал метатель, Обезглавливает за двадцать шагов, если обезглавливание неполное, деньги возвращаются. Весьма любопытно. Сэр! «Вы когда-нибудь про дрыгов слышали? Это такое кочевое племя!» — вставил Коренной. «Говорят, единственный способ убить дрыга — это долго-долго рубить его топором, а остатки похоронить под камнем. И камень стоит выбрать потяжелее!» Патриция с интересом рассматривал большой рисунок с изображением Дервиша МК-3. Бола из колючей проволоки. Воцарилось напряженное молчание. Коренной попытался заполнить пустоту. «Действие, как показывает практика, всегда ошибочное». «Кроме того, мы даем Мангморпорку рабочие места, в которых он так нуждается», — промотал он. «Экспортируя оружие в другие страны», — завершил лорд Витинари. Он вернул бумаги секретарю и дружелюбной улыбкой пригвоздил Коренова к стулу. «Вижу, твое дело, господин Коренной, процветает, и это не может не радовать». — произнес он. — Я запомню сей факт. Патриций медленно соединил пальцы. — Итак, господа, должен вам сообщить, что ситуация вышла из-под контроля. И, судя по всему, очень скоро прольется кровь. — Чья? — побледнел коренной. — Прошу прощения, не понял. — Что? Я просто подумал о своем, милорд. Лично я говорил о некотором количестве наших сограждан, отправившихся на этот проклятый богами, неизвестно откуда взявшийся островок. С Клаческого побережья, насколько мне известно, туда же отплыла подобная делегация. «И что наши сограждане там забыли?» – осведомился господин Бокис, глава гильдии воров. «Гонимые духом истинных первооткрывателей, они прибыли туда в поисках богатств и... еще больших богатств, которые сулят всякие новые земли», — объяснил лорд Ветенари. «А клачцы что там потеряли?» — поинтересовался лорд Низ. «О, эти беспринципные оппортунисты всегда готовы загрести то, что плохо лежит», — пояснил лорд Ветенари. «Не в бровь, а в глаз, милорд. Очень точное описание, если позволите заметить». Живо отреагировал коренной, посчитав, что наконец-то обрел под ногами твердую почву. Патриций заглянул в свои бумаги. «Прошу прощения», — пробормотал он. «Похоже, я прочел последние две формулировки в неправильном порядке». «Господин Кривс, думаю, тебе есть что сказать по обсуждаемой теме». Президент гильдии законников откашлялся. Вернее, издал нечто подобное предсмертному хрипу. Подобным образом мог кашлять только человек, стоящий одной ногой в могиле. Но, с технической точки зрения, господин Кривс стоял там обеими ногами вот уже на протяжении последних нескольких сотен лет. Проще выражаясь, он был зомби. Впрочем, на свое нынешнее состояние он нисколько не жаловался. Наоборот, теперь он мог работать, не отвлекаясь на обеденные перерывы и сон. Разумеется, разумеется. Крис открыл Большущий Талмуд. «История города Лешба и окружающих его территорий довольно темна. Однако известно, что почти тысячу лет назад город находился над поверхностью моря. Утверждается также, что данные территории – Считались частью Анкмурбагской империи. Но откуда взялась эта книга и сказано ли в ней, кто именно считал их таковыми? – перебил Патриций. В этот самый момент отворилась дверь и вошел Ваймс. А, командор, присаживайся. Продолжай, господин Крипс. Зомби очень не любил, когда его прерывали. Он еще раз загремел горлом. <звы> Записи, посвященные пропавшей земле, сделаны несколько столетий назад, милорд. И, конечно, это наши записи, милорд. Только наши? Ночь их еще в записях, может идти речь. Сухо осведомился господин кривс А как насчет клачских источников? Ставил с дальнего конца стола Ваймс. «Сэр Сэммель, в клатческом языке нет даже такого понятия, как законник!» Язвительно сообщил кривс «В самом деле, везет же некоторым!» «В общем и целом, мы считаем...» Кривз слегка повернулся на стуле так, чтобы не смотреть на Лаймса. «Новая земля принадлежит нам, согласно закону, о неотчуждаемости собственности, постановлению об экстратерриториальности и, самое главное, в соответствии с юридическим понятием ЦАПУС-ПЕРВУС. Насколько мне известно, нога именно нашего рыбака первой ступила на эту землю. А я слышал, клатчицы утверждают, «Будто бы эта самая нога принадлежала клаческому рыбаку», — заметил ветинария. Ваймс на своем конце стола зашевелил губами. «Цапус! Иначе говоря, кто успел, тот и съел!» — перевел он вслух. «Но мы же не станем верить им на слово!» — возразил Кривз, демонстративно игнорируя Ваймса. «Прошу прощения, милорд!» «Но я не считаю, что в своих действиях гордый Анг Морберг должен руководствоваться голословными заявлениями банды разбойников, обматывающих свои головы полотенцами». «В самом деле, пора уже преподать хороший урок этим варварам-клачцам», — взвился лорд силачия. «Помните прошлогодний неразбериху с капустой? Они завернули целых десять наших кораблей». «А ведь всем известно, гусеницы только способствуют приятственным запахам!» Пробормотал в пространство Ваймс. Патриция встретила в него взглядом. «Вот именно!» Лорд Силачи разгорячился еще больше. «Настоящий белок, без обмана! А помните, что пришлось пережить капитану Дженкинсу? Из-за какой-то баранины его чуть было не бросили в тюрьму! В клатческую тюрьму!» «Не может быть!» Но «Мясо становится особо нежным!» – вставил Ваймс. «Зеленое, синее? Какая разница?» – махнул рукой Коренной. «Это их карри все равно есть невозможно. А еще я как-то раз был на обеде у них в посольстве. Так знаете, что мне подали? Бараньи...» «Прошу прощения, господа!» – Ваймс поднялся. «Но меня ждут неотложные дела!» – он кивнул Патрицию и спешно покинул залу. Закрыв за собой дверь, Ваймс полной грудью вдохнул свежий воздух. Хотя в эту секунду он вдохнул бы с точно таким же наслаждением, окажись он на сыромятне, а не в коридоре дворца Патриция. Капрал-задранец вскочила и выжидающе посмотрела на Ваймса. У ног Шелли стоял мирно воркующий ящик. «Произошли кое-какие события. Беги в... То есть пошли голубя в ярд». «Есть, yes, сэр». «Все отпуска и отгулы отменяются». И я хочу видеть всех своих офицеров. А когда я говорю всех, то имею в виду всех до единого. Жду в ярде, скажем, в шесть часов. Есть, сэр, но может понадобиться дополнительный голод. В одно послание тут не уложиться. Задранец умчалась прочь, спеша выполнить приказ. Ваймс выглянул в окно. В окрестностях дворца всегда было довольно оживленно, но сегодня... Это была не столько толпа, сколько очень много праздно-шатающегося народа. Люди ходили кругами, как будто чего-то ждали. Клач. Знают все. Старина Детрит не ошибся. Мелкие камешки уже катятся, подпрыгивая, сдвигая с места более крупные булыжники. И это не просто свара между какими-то там рыбаками. О нет, это сотни лет... Вернее, будет выразиться иначе. Это как если бы двое очень крупных мужчин попытались ужиться в одной комнатушке. Они подчеркнуто вежливы друг к другу, всячески избегают конфликтов. Но в один прекрасный день кто-то неосторожно вскидывает руку, чтобы почесаться, и... Вот уже во все стороны летят щепки ломающейся мебели. «Нет-нет, ничего подобного не случится», — Вэмс покачал головой. «Нынешний Сериф — человек разумный и не зря занимает свое место». Ему хватает возни с вечно бунтующими имперскими провинциями. Не говоря уже о том, что в Ангморбраке тоже живут клачица. Да что там живут, некоторые здесь и родились. Вот, идет по улице паренек, словно только-только слез верблюда. А как рот откроет чистейшая ангская речь. Ну, или грязнейшая. Речь все-таки идет о банке. Конечно, анекдоты по поводу странной еды и всяческих пришлых чужеземцев составляют немалую часть городского файлора, однако... Кстати... «Анекдоты не такие уж и смешные!» Г- разница, длинным был фитиль или нет, когда бабах уже прозвучало!» По возвращении Ваймс обнаружил, что атмосфера в крысином зале серьезно накалилась. «А потому, лорд Силачия, — говорил Патриций, — что сейчас другие времена. Сегодня не считается нормальным» посылать военный корабль, чтобы, как ты изволил выразиться, надрать некое место неоттесанным варварам. Кроме того, мы лишились нашего последнего военного корабля 400 лет назад, когда затонула Мэри Джейн. Но и времена тоже изменились. Сегодня весь мир, затаив дыхание, смотрит на нас. Ему уже не скажешь, ну, чего уставился, и не поставишь фингал под глазом. Лорд Витинарии, откинулся на спинку кресла. Есть Химерия, Кханли, Эфеп и Цорт, и Залунь в наше время тоже есть, и Омния, и некоторые из этих стран достаточно сильны. Да, им не по нутру экспансионистские замашки Клатча, но и от нас они тоже не в восторге. «Почему бы это?» – не понял лорд Силача. Дело в нашей славной истории, с теми, кого нам не удалось оккупировать. «Мы вели многолетние войны», — пожал плечами лорд Витинария. «А чем больше народу ты вырежешь, тем глубже осядешь в людской памяти. Странное дело, не правда ли?» «История!» — презрительно фыркнул лорд Силачия. «Все это в прошлом!» «Где истории самое место. Абсолютно с тобой согласен», — кивнул Патриций. «Я к тому. Ну, сейчас-то мы им чем не угодили. Мы что, денег задолжали?» «Нет». По большей части, как раз это они нам должны. Что, разумеется, является тем более веской причиной для антипатии с их стороны. а, -а, -а как насчет тулата Псевдополиса и других городов? Подал голос лорд Низ. Им мы тоже не по вкусу. Но почему? У нас ведь с ними общие корни, общее наследие. Из-за которого на протяжении многих лет... Мы вели друг с другом междоусобные войны», — напомнил Патриций. «В общем, вряд ли стоит рассчитывать на их поддержку. И это не совсем удачно, поскольку своей армии у нас, по сути, нет. Я, разумеется, человек весьма далекий от военного дела, но, насколько мне известно, для успешного ведения войны наличие войска — один из ключевых факторов». Он обвел взглядом присутствующих. «А всё почему?» — продолжал он. «Потому что Анг Морберг яростно противился введению постоянно действующей армии». «Всем нам прекрасно известно, почему люди не доверяют армии!» — откликнулся лорд Низ. «Толпы вооружённых людей слоняются без дела, не знают, чем заняться. И от этого у них появляются всякие... странные идеи». Головы дружно повернулись в сторону Ваймса. «Ух ты!» «Кажется, я догадываюсь!» Радостно воскликнул тот. «По-моему, вы говорите о старинеком Нилице. О том самом Ваймсе, который возглавил восстание городской милиции, с целью принести в этот город хоть немножечко свободы и справедливости. Ну точно, о нем и речь. Кажется, в то время Ваймс занимал пост командора стражи. Хм... А ведь действительно занимал. Зато... После того, как он сверг тирана-монарха, его ожидала заслуженная награда. Насколько мне помнится, его сначала повесили, потом четвертовали, а останки захоронили аж в целых пяти местах. Да, еще, этот знаменитый негодяй являлся предком нынешнего командора, тогда как яблочко от яблони... Постепенно маниакальная веселость оставила голос командора, сменившись рычащими нотками. «Отлично! С этим разобрались! А теперь к делу! У кого есть конкретные предложения?» Воцарилось легкое замешательство, сопровождаемое ерзанием и покашливанием. «Как насчет наемников?» Наконец подал голос Богис. «Проблема с наемниками, ответил Патриций, заключается в том, что они воюют только когда им платишь. А если перевес не на твоей стороне, Ты должен платить им еще больше, чтобы они случайно не переметнулись. Силачий стукнул кулаком стол. «Патриоты мы или нет?» — рявкнул он. «Сами справимся!» «Конечно», — кивнул лорд Ветенари. «Я как раз собирался договорить. Мы бы и сами справились. Дело за малым — найти деньги. Ведь сейчас мы просто не можем позволить себе нанять наемников». «Как так?» поднял брови лорд Низ. «Разве мы не платим налоги?» «О, я так и думал, что мы непременно коснемся этой темы», произнес лорд Ветенари. Он снова вскинул руку, и секретарь незамедлительно вложил ему в пальцы некий документ. «Ну-ка, посмотрим». «Ага, гильдия убийц. Валовый доход за прошлый год 13 сорок восемь ангских долларов». Уплачено налогов 47 долларов 22 пенса, плюс то, что при ближайшем рассмотрении оказалось гершепским донгом, эквивалентным 1 8 пенни. но все законно. Гильдия счетоводов... Ну, конечно же. Гильдия счетоводов 7 миллионов 999 1011 ангских долларов. Уплачено налогов 0 долларов. «Стоп, нет. Вижу, они обратились с просьбой о возвращении переплаты в размере двухсот тысяч ангских долларов». А «Получили мы, позвольте заметить, один гершепский донг», — заметил господин Абдири, глава гильдии щитоводов. «Вы к нам лицом, и мы к вам лицом», — спокойно парировал ветеринар. Он отшвырнул бумагу. «Налогообложение, господа, очень похоже на молочное животноводство». Главная задача – извлечь максимум молока при минимуме мычания. Но, должен признаться, в последнее время, кроме мычания, я не получаю ничего. «Не хотите ли вы сказать, что Ангморпорг банкрот?» – осведомился лорд Нис. «Именно. При том, что в нем полно богачей. Хочется надеяться, что свои богатства они предусмотрительно тратили на закупку оружия». «И вы попустительствовали этому оптовому уклонению от налогов?» — прищурился лорд Силачия. «А никто и не уклонялся. О нет, никто не прятался, не скрывался. Налоги просто не платили». «Но это... это ужасно!» Патрици поднял бровь. «Командор Ваймс?» «Да, сэр?» «Сделай одолжение. Собери отряд своих самых испытанных людей» и, действуя в тесном сотрудничестве со сборщиками налогов, ликвидируй задолженность по выплате налогов. Мой секретарь снабдит тебя списком самых злостных неплательщиков». «Будет сделано, сэр. А если они окажут сопротивление?» Ваймс злорадно улыбнулся. «О каком сопротивлении может идти речь, командор? На нашей стороне главы всех городских гильдий». Ветенари принял из рук секретаря очередную бумагу. «Так, посмотрим, первым в списке идет...» Лорд силачи поспешно откашлялся. <кх> «По-моему, слишком поздно заниматься исправлением прежних ошибок», — произнес он. «Много воды утекло», — поддержал лорд Низ. «Не будем беспокоить мертвецов», — добавил господин Кривс. «Я-то свои налоги уплатил», — заметил Ваймс. «Позвольте еще раз напомнить, как обстоит положение дел», — произнес Ветенарий. «Есть некий жалкий обломок скалы, на который претендуют сразу два народа». «Мы не хотим воевать, но...» «Но патриоты мы или нет?» — взорвался лорд Силачи. «Если мы вступим в войну, то обязательно покажем этим...» «У нас нет флота». «У нас нет войск». И денег тоже нет, прервал его лорд Ветенария. Зато мы виртуозно владеем искусством дипломатии. Вы удивитесь, сколь многого можно добиться правильно подобранными словами. Но всякое правильное слово должно быть подкреплено острым клинком. Так оно лучше доходит, криво усмехнулся лорд Низ. Лорд силаче опять грохнул кулаком по столу. Разговаривать с ними не о чем, милорды. Господа, мы должны показать, кто здесь хозяин. Надо срочно реформировать вооруженные силы. Уж не о частной ли армии идет речь? Встрел Ну точно. И объявим конкурс. Кто купит себе больше плюмажей, тот и военачальник. Лорд Ржав, дремавший на своем стуле, внезапно навалился грудью на стол. Так, словно сон наконец-то взял над ним верх. Однако, лорд Ржав не спал, хотя и говорил так, будто едва-едва сдерживался, чтобы не зевнуть. военно станет тот человек, господин Ваймс, в чьих жилах течет благородная кровь, и чьи предки столетиями вели за собой людей». Это подчеркнутое «господин» прозвучало словно оплеуха. Ваймс даже дернулся. Хотя, если говорить по чести, какой из него сэр? Сэмом Ваймсом родился, Сэмом Ваймсом и умрет. Но для этих осененных предками людишек он сэр Сэмюэль. «А, -а, -а предки!» – процедил Ваймс. «Ну да, разумеется, вести людей на бойню должен именно тот, чьи предки тоже были жестокосердными, холоднокровными за Командор Ваймс. Лорд Ржав прервал Патриций, покачивая головой. «Давайте не будем ссориться. В конце концов, мы на военном совете. Что же касается личных войск, то это, разумеется, ваше древнее и неотъемлемое право. Помогать Родине солдатами в годину нужды – одна из обязанностей всех благородных людей. История на вашей стороне. Прецеденты всем известны, и не мне их оспаривать». «Война — это не игра в солдатиков!» — отчеканил Ваймс. «На, командор Ваймс!» — встрял коренной. «Ты ж сам человек военный и должен...» Иногда люди привлекают к себе внимание криком. Есть и другие варианты — стукнуть кулаком по столу, а то и замахнуться на собеседника. Ваймс достиг того же эффекта, просто застыв. Он источал ледяной холод. Его лицо окаменело, как у статуи. «Я не военный». И тут Коренной совершил еще один промах. Попытался обезоруживающе улыбнуться. Право, командор! А как же шлем, латы и все остальное? Суть ведь одна и та же, разве нет?» «Нет, не та же!» «Господа, господа!» Лорд Ветенари, разведя руки, уперся ладонями в стол, Подавайте тем самым знак, что совещание закончено. Могу лишь повторить. Завтра я буду обсуждать вопрос с принцем Куфурой. «Я слышал о много хорошего», — кивнул лорд ржав. «Строг, но справедлив. Можно только восхищаться результатами, которых он добился в некоторых отдаленных провинциях. Также он известен...» «Прошу прощения, но все это, как правило, говорится о принце Кадраме». Прервал его лорд-ветенари. А принц Куфура его младший брат. Он пребывает сюда в качестве специального представителя своего прославленного брата. «Он? Это ничтожество? Бестельник? Лжец? Его неоднократно ловили на взе...» «Лорд, ржав! Благодарю за весьма дипломатичное описание нашего гостя!» Снова перебил Патриции. Однако взглянем фактом в лицо. «Даже из самого сложного положения всегда есть выход. У наших стран много общих интересов, и, разумеется, Катрам также серьезно относится к проблеме, как и мы, ведь он послал не кого-нибудь, а собственного брата. Это кивок в сторону международного сообщества». В парк пребывает прибывает столь значительная клаческая шишка!» насторожился Саваймс. «А почему я впервые об этом слышу?» «Пусть не покажется тебе это странным, сэр Сэмюэль, но время от времени я в состоянии управлять этим городом без твоих советов и наставлений». «Антиклачские настроения сейчас очень сильны и... какое бесстыдство!» Обращаясь к Риному, прошипел лорд Ржав тем особым аристократическим шепотом, от которого трясутся стены. «Сама кандидатура! Это настоящий плевок нам в лицо!» «Уверен, Ваймс». «Порядок на улицах ты обеспечишь», — с нажимом произнес Патриций. «В твоих способностях я нисколько не сомневаюсь. Официально принц прибудет по приглашению волшебников на церемонию награждения в университете. Он стал почетным докторантом, или как там это называется. А после награждения состоится обед. Люблю вести переговоры с людьми, которые только что откушали в незримом университете». Они, как правило, стараются поменьше двигаться и согласятся на что угодно, если пообещать им желудочный порошок и стакан воды. А теперь, господа, прошу меня извинить. Лорды и отцы города, тихо бормоча, по одному двое покинули зал. Приводя документы в порядок, Патриций пробежался длинным тонким пальцем по граням бумажной кипы. «Командор, должен заметить, ты делаешь все возможное, чтобы выставить нас в дурном свете». Но, сэр, вы же не допустите, чтобы эти лордишки и в самом деле набрали собственной армии? Закон им это не запрещает, Ваймс. Они будут в пределе. Каждое официальное лицо имеет право, а раньше фактически было обязано, предоставить людей, когда город в таковых нуждается. И разумеется, каждый гражданин имеет право выйти с оружием в руках на защиту родного города. «Учти это, пожалуйста, на будущее». «Выйти на защиту — это одно, а положить жизнь из-за какого-нибудь болванного и начальника — совсем другое». Упершись костяшками пальцев в стол, Ваймс наклонился к ветеринарии. «Видите ли, сэр, — продолжал он, — мне не дает покоя мысль, что прямо сейчас в клатче кучка идиотов занимается тем же самым. Пора разобраться с этими анкморповскими подонками, Офэнди». Восклицают они, обращаясь к Серифу. А когда все вокруг бегают с оружием в руках и рассуждают о войне, может случиться непоправимое. Вам когда-нибудь приходилось бывать в трактире, где собралась вооруженная до зубов толпа? О, можете не сомневаться, поначалу все очень вежливы по отношению друг к другу, но только до тех пор, пока какой-нибудь простофиля не клотнет из чужой кружки или не присвоит по ошибке чью-то сдачу. И вот уже в воздухе летают отрубленные носы, уши и прочее. Патрици опустил взгляд на кулаки Ваймса и смотрел на них до тех пор, пока командор не убрал руки с его стола. Ваймс, завтра ты должен присутствовать на конвиниуме волшебников. Я посылал тебе напоминание. Но я ничего не по... Перед внутренним взором Ваймса мелькнул кошмарный образ. Рабочий стол а на нем горы непрочитанных бумаг. а Только и сказал он. Процессию возглавляет командор городской стражи в парадном мундире, согласно Древнему Апычу. «Я? Во главе процессии?» «Именно. Очень воодушевляющий образ. Символизирует дружеский союз между волшебниками и гражданскими властями, суть которого — осмелюсь заметить, сводится к обещаниям с их стороны выполнить любые наши просьбы, при условии, что мы ни о чем их не будем просить. Одним словом, это твой долг диктуемой традицией. И госпожа Сибила согласилась проследить за тем, чтобы ты явился на церемонию свежим, умытым и гладко выбритым». Ваймс набрал полную грудь воздуха. «Вы разговаривали с моей женой?» «Конечно». Она тобой очень гордится. Согласно её уверениям, тебя ждут великие дела. Наверное, она тебя во всём поддерживает. Эм, то есть, почти. Ну и отлично. Да, чуть не забыл. С убийцами и ворами я договорился. Но во избежание всех прочих неожиданностей, я почту за большую любезность, если ты проследишь, чтобы в принца не бросали яйца или всякие прочие неприятственности. Принц вряд ли обрадуется такому приему.